Эпилог. Когда баржу инквизитора обнаружили, она была пуста. Обшарили реку, но ничего не нашли. Папа благословил память усопших, и авиньонские кардиналы почтили их недолгим молчанием. Совет доминиканцев предложил нового кандидата на пост инквизитора Лангедока, и все стали обдумывать дату очередного крестового похода. В Верфейском монастыре появился новый резничий, по слухам, более суровый, чем прежний. Это был знаменитый монах, бежавший из-за стенков инквизиции, куда был незаслуженно брошен. Робер требовал от своих послушников железной дисциплины и с трудом соглашался на поблажки. Первая утренняя служба пробуждала в нем крайне болезненные воспоминания о побоях, полученных в юности. Проклятые лауды, те самые, что в прежние времена поднимали его с постели и подставляли под палку Ризничева, теперь полученную в наследство. Отныне он поручал звонить к Лаудам и замещать его в часовне достойному брату, коему вменялось в обязанность не тревожить его сон, то есть поправлялся он не беспокоить его во время ночных размышлений, необходимых для духовного развития. Новым приором Верфея, преемником Гийома, стал старый монах, пользовавшийся всеобщим уважением. Его звали Жаном. Он потерял ногу в бою, обстоятельства которого были мало кому известны. Но воинский подвиг создавал ему особый авторитет в существенно разросшейся мирной общине. Епископ Альби дал разрешение на строительство новых зданий, чтобы было где селить послушников и открыть монастырскую школу. После их возвращения прошел всего год. Антонен, Робер и Ризничий, увидев вдалеке колокольню Верфея, стали вместе молиться, поминая Гийома и Кожевника, пожертвовавшего жизнью, чтобы их возвращение стало возможным. Начиналось лето, сухое и жаркое. Но в долину верфея словно вновь пришла весна. Воздух был прохладным, лес — влажным и свежим. Колокол в монастыре звонил неспешно, спокойно. Пение братьев было слышно издалека. Здесь все осталось как прежде. Время шло только для них. Антонен вернулся в сад лекарственных трав и к своему коту, обитателю крепостной стены, который не пожелал его признать. Его монашеская жизнь снова пошла своим чередом. Однако он больше не переступал порог скриптория, и новый приор каждый день спрашивал его, почему он ничего не пишет. Эта книга породила столько бед. По приезде в Альби Ризничий передал ему пергамент, тщательно спрятанный под полотном, в которое был завернут его меч. Это была последняя глава жизни Экхарта, написанная рукой Гийома перед отъездом в Виньон. С тех пор, как он его развернул, с наступлением каждой ночи им завладевала зловещая тень Экхарта. Она увеличивалась, занимая все пространство его кошмаров. За ней следовали нескончаемые вереницы повозок, наполненных чумными трупами. Время шло, но Антонену не становилось легче. Не помогали ни травы, ни молитвы. Робер отревожило его состояние. «Он чахнет», — говорил Жан. Оба они не знали, как помочь своему брату, который жил так же, как другие монахи, нес те же послушания и вместе со всеми молился, но потерял вкус к жизни. «Жизнь в нем не задерживается», — размышлял Робер. «Она вытекает из него, как будто в нем появилась дыра. Однажды он застал Антонена плачущим над трупом упавшей с неба птички» и не стал его утешать, наоборот, одобрил его слезы, вспомнив, сколько раз сам плакал в узкой стене. «Жизнь слишком сухая, Антонен, потому-то и надо над ней плакать, так из нее хоть что-то вырастет». Каждый день Антонен ходил к яме с известью. На поверхности еще виднелись остатки пергамента. Известь почти полностью его разъела, но обрывки велени с кусочками кожаного корешка еще проступали темными пятнами в самой середине ямы. Едкий запах раздражал глаза и кожу Антонена, но он не уходил. Потом у него начинала кружиться голова, и под веками расходились огненные волны. Эти ошметки кожи, которые известь до сих пор не уничтожила, и парализующие волю испарения заставляли его приходить к яме каждый день в один и тот же час на одно и то же место. Он ничего не мог с этим поделать. Он один на всем белом свете знал тайну чумы. Жанна стала подводить память. Забвение уже готово было выкопать свою яму и похоронить в ней его воспоминания. Все воспоминания были отданы извести. В последнее воскресенье июня Робер пришел к яме раньше него. У них за спиной медленно занимался день. Антонен смотрел, как над ямой с известью растут их тени. Не думал, что она столько продержится — прошептал Робер. «Кто? Кожа. Ей не дает рассыпаться то, что на ней написано». Робер вытянул руку с посохом, унаследованным от прежнего Ризничева. Он перемешал им известь, закопав остатки велени, так что над белой поверхностью уже ничего не проступало. «Готово», — заявил он, вытирая покрасневшие от известковой пыли глаза. Веленевая книга исчезла, а с ней и памяти о Гийоме и его грехе. Убийство Экхарта, запертого в своем убежище вместе с крысами, навечно обрекло его гореть в адском пламени, и Антонен сотню раз молился, чтобы Господь его простил. Стоя над ямой с известью, которая вновь обрела девственную белизну, он размышлял о том, может ли человек получить прощение за свои деяния, и всегда ли на том свете его настигает обещанная кара. Возможно, На небесах не остается ничего земного, и известь в огромных ямах вершит правосудие, обрекая на исчезновение всех людей и невинных, и грешных. Друзья стояли рядом, не спуская глаз с белой впадины, где была похоронена веленивая книга. «Тебе остается только написать ее для меня», — внезапно заявил Робер. «Что написать? Твою книгу. Чтобы рассказать что?» то, что захочешь. Я все равно не умею читать». Антонен улыбнулся, и это согрело Роберу сердце. Он положил руку на плечо брата. Они опустили крышку Чана и разошлись каждый в свою сторону. Робер повернул на кухню, а Антонен отправился в скрипторий.